Глава 5. Резня. Я пришел в сознание. Глаза открыть получилось не сразу. Но когда наконец удалось, помещение закрутилось вокруг меня, словно... Словно... Короче, сами придумайте какое-нибудь охуенное сравнение. В башке звенит пиздец. Что со мной произошло? Где я вообще? Кто я? А, кажись, вспомнил. «Я невзъебенный сталкер по имени Леха, гроза мутантов, хозяин подземки, борец со злом и несправедливостью. Но чего я тут разлегся? И где вообще это самое тут?» Я поднял руку, чтобы задумчиво почесать ебло, и в тот же миг меня пронзила страшная боль. Заболело практически все. Слава богу, не болела жопа, значит меня хотя бы не выбыли. Выбыли, трахнули, нахлобучили. «Пидоры. Танцы. Платья. Косички. Точно. Все, вспомнил. Меня отхуярили. Пидоры с границы. А голубоватый старик помешал мне наказать обидчиков и потащил в лазарет. Потом я упал еблом в пол, а он даже не попытался меня поймать. Бессердечный ублюдок». Я резко встал с кровати. Точнее, попытался встать. В итоге шмякнулся с кровати, задев краешком ебальника столик с какими-то мисками. Они полетели следом за мной и со звоном попадали на пол. В следующем мгновение дверь распахнулась. Что тут происходит? Господи боже, вы чего творите-то? А ну-ка в постель. Сейчас же вернитесь в постель. Хуй знает чей это крик. Голову поднимать, чтобы посмотреть на этого горластого ёбка очень впадлу. Я ведь только-только нашел удобное положение. Уткнул рожу в острый край какой-то металлической хуёвины. И мне совсем не больно. только одинокая слеза щекочет щеку. Неведомый уебок бережно и нежно поднял меня, как мешок с картошкой, и метнул на кровать. Ну хорошо, хоть ногой не запнул, и на дом спасибо. Я сразу понял, что это доктор. Только они могут так бережно обращаться с переломанными пациентами. К тому моменту, когда я перестал выть от боли, а выступившие слезы физических и нравственных страданий сошли с глаз, вернув мне способность видеть, Этого пидора и след простыл. «А знаете что? Да и пошел он нахуй!» Я осмотрелся вокруг. Потолок из досок, стены из досок, вокруг стоят раскладушки, сраный сарай. Дверь снова отворилась, и вошел старик. Тот самый здоровяк, который спас от меня тех четырех кабанов. В руках у него был мой рюкзак, ебло недовольное. «Ой, не нравится мне все это!» «Откуда у тебя вещи моего младшего сына?» Без долгих вступлений спросил он грозным тоном, параллельно вытряхивая из рюкзака сапоги и прожектор. «Так, надо срочно прийти в себя. Пришло время охуенных историй, и мне понадобятся все мои умственные способности, потому что эта история должна получиться реально охуенной, иначе мне пиздец. Я не в той форме, чтобы отбиться даже от престарелого вояки». Я скривился от боли, оперся на локоть, приподнялся, потом он толкнулся и сел на кровати, затем скрестил руки на груди и нахмурил брови, пристально глядя на содержимое рюкзака. Какое-то время я просидел так, словно селись понять, что за хуета тут вообще происходит. «А ты не охуел ли, пидор старый, по вещам моим шарить?» Наконец-то интересовался я, вспомнив, что нет лучшей тактики, чем нападение. «Отвечай на вопрос», – проревел старик. «Походу реально разнервничался». «Вон ебло какое красное. Видать, младшего сынка любил побольше, чем старшего. Хуёвые мои дела». «Так мне тема снарягу подогнал? А он твой сын, что ли?» Сделал удивленное ебло я. «В смысле подогнал? А ну хорош тут хуйнёй страдать. Не томи. Выкладывай все и в темпе». Продолжил нервничать старик. «Да ты успокойся уже. Все с твоим сыном нормально». Я поднял руки в примирительном жесте. «Короче...» Есть у меня напарник, Андрюха Бегемот. Мы с ним уже много лет в тандеме работаем. Как-то мы на Достоевской выход на поверхность организовали. Давно это было. Тогда вода еще только сошла. Ну, толку от того выхода немного, сам понимаешь. Так что мы про него уже и вспоминать забыли. А тут получилась ситуация неприятная. Были совсем неподалеку. Универмаг, шмонали. А с уазика нашего какие-то крысы бензин слили. Пешком идти дело гиблое. так что решили в подземку спуститься. Вот и вспомнился лаз тот на Достоевской. Вот только бензина на этой станции, ясное дело, нет и в помине. Так что пришлось на Василия Островскую топать. И вот там-то мы пиздюка твоего и повстречали. Шкет этот решил нас уболтать на поход до секретной станции. Залечил историю про мутантов, пропажу людей, выход на спальную ветку. Муть, короче, какая-то. Разумеется, мы в эти байки не поверили. Но если бензин раздобудем, то нам мимо секретных станций один хрен проезжать. Так чего бы не подкинуть фантазера-мечтателя, если деньги нормальные предложат. Выставили сначала семь штук, потому что поездочка не самая приятная. Места проезжать сплошь опасные. Потом понизили до пяти. Но у него только две штуки при себе было. Мялся, мялся. А потом вдруг вспомнил, что у него у батя при деньгах. Типа важный хуй какой-то на Пушкинской. и без проблем мне три штуки отдаст. Я решил, похуй, пусть шкет со мной идет к бате своему за бабками, а Андрюха тем временем тачку перегонит на советскую. Там и встретимся. Амалет сразу заметался, сказал, что так не пойдет, что батя его со мной не отпустит, если он на Пушкинскую вернется. Признаться честно, я решил, что пацан мне лапшу на уши вешает. Нет у него никакого богатого батя. Но потом прикинул хуй к носу и решил, хрен с ним, «Надо извлекать максимум пользы сложившейся ситуации». Ну и сказал ему, чтобы шмотки ценные отдавал, иначе как батя поверит, что я от его сына пришел. Он мне поначалу записку хотел написать, но я под дурака закосил, сказал «Может, твой, батька, почерка твоего не знает». В итоге, мол, и мне фонарь свой подогнал, а я его еще и на ботинки раскрутил, поменяв на свои запасные кроссовки». А потом еще и рюкзак забрал, под предлогом того, что не в руках же мне все эти шмотки тараканить. Старик слушал внимательно. Когда я закончил свою хуительную историю, по его роже все было ясно. Сожрал мою историю, даже не жуя. Но все равно еще несколько минут он сидел молча, даже не моргая. В какой-то момент я начал переживать, а не помер ли дядя от инфаркта? Наконец он качнул башкой, словно отдав свое согласие, на то, чтобы купиться на мое вранье, затем пододвинул стул, стоявший неподалеку, и сел рядом со мной. Вот долбоебы, покачал головой он, тяжело вздохнув. Что старший, что младший. Артемка со своими фантазиями уже всю станцию заебал. Я ему предельно четкие инструкции выдал. Сиди дома, учись службу нести, хуйню эту все про мутантов из головы выбрось. Но нет, еб твою душу. «Они же молодые, все лучше нас знают. Когда тебе восемнадцать, свою тупость и неопытность легко путаешь с мудростью». Вот и напросился Артемка на смену, а оттуда и ломанулся на Василиостровскую. Еще и пост пустым оставил. «Ох, надаю я ему сапогом по сраке, как вернется». Старик какое-то время просидел молча, о чем-то размышляя, а потом заговорил снова. «Ты прости, что я по вещам твоим шарил. Я такими делами не промышлял никогда». Просто рюкзак узнал. Аж в сердце защемило. Испугался, что ты сына моего в карты обыграл. Или чего хуже, по голове бутылкой приложил да ограбил. А как ботинки увидел, так совсем охуел. Сам знаешь, сейчас съебнутых целое метро. Такие кадры встречаются, которые тебя из-за ботинки на нож посадят. Глаза не моргнут. Но это ты, надеюсь, просто жути на меня нагнать пытаешься?» Округлил глаза я. «Сколько лет живу от таких отморозков... Чтоб за пару сапог человека убили, слава богу, пока не встречал. Только не надо меня разубеждать. Мне еще по тоннелям одному к товарищу добираться». «Не боись», — махнул рукой старик. «Ты, не пропадешь. давай к с тобой так уговоримся. Раз мой сын тебе три штуки обещал, я тебе их отдам. Но с тобой за это на советскую пойдет кто-нибудь из моих ребят. Пусть заберут дурака домой». «Нечего ему по метро шляться. Сам же видел, какой он дебил». «Цветочек, блядь, парниковый. Героем себя возомнил. Спаситель галактики, ёб твою мать!» «Ох, вернется, пизды получит мама моя родная. А с моим человеком тебе и самому спокойнее идти будет. Никакой лихой идеи на ботинки твои не позарятся». «Не вопрос», кивнул я. «Пойду с охраной. Только над сегодня идти, чтоб Андрюхи меня ждать не пришлось. Сам понимаешь, у нас тачка груженая, на такую любой глаз положит. Тут каждая секунда на счету». Добро. Сегодня так сегодня. Ты сам-то точно ходить сможешь? Да это царапины все. Сморщился я. Бьют как баба, если честно. Еще часик полежу и буду как новенький. А что-нибудь обезболивающее есть? Посильнее, чтобы. Сейчас придумаем, боец. Ухмыльнулся старик. Отдыхай пока. Сил набирайся. Он поднялся, закинул ботинки обратно в рюкзак, похлопал меня по ноге и вышел из сарая. Фух, блядь. «Чуть не встрял. Надо срочно уебывать отсюда и сделать пометку на карте. Никогда не возвращайся. Хотя один хуй пацана найдут, охоту на меня объявят. Нажил врага на ровном месте». Я лег обратно на подушку. Через минуту местный доктор принес мне какие-то таблетки. Кстати, он оказался тощим, как спичка. Хуй его знает, откуда в нем столько силы, чтоб он меня так легко на кровать закинул. Таблетки были что надо. проглотив пару штучек я не продержал все минуты отрубился пришел в себя хуй знает через сколько часов тут не было я сел на кровать все по прежнему болело но уже терпимо подвигал руками и ногами покрутил головой поделал наклоны кажется ничего не сломанно заебись я поднялся на ноги на столе лежали мои стволы и разгрузка рядом с кроватью стояли мои ботинки быстро собрался и проверил карманы «Бабки на месте, но что же?» Вышел из сарая. На станции было светло. Тут тоже было электрическое освещение. Да и во всем остальном станция тоже очень походила на предыдущую. Разве что сараев тут было гораздо больше. Были даже двухэтажные постройки. И сама станция очень чистая. Грязи под ногами нет. Вот только как-то победнее тут все что ли. Короче, в пизду эти местные красоты. Надо срочно найти старика. «Забрать свои бабки и съебывать со станции, пока кто-нибудь не пришел с охуенными новостями. Ребята, я нашел Артемку совсем дохлый, его кто-то прихуярил и сапоги снял». Удача улыбнулась мне. Искать старика не пришлось, он вырулил из ближайшего сарая. «Уже на ногах? Так держать, боец?» Старик силой хлопнул меня по плечу. «Ну что, пойдем ужинать? Я угощаю». «Да не», – покачал головой я. «Там Андрюха с Артемом заждались, наверное». «Надо срочно к нему двигаться. Засиделся я тут. Сколько я вообще в лазарете провел?» «Да часов шесть-то точно», ответил старикан. «Ну, ты в целом прав. Так что уговаривать не стану. Да и ночь уже скоро. В следующий раз тогда посидим. Угощу тебя местным пивом. Давай тогда до тоннеля тебя провожу, а там кого-нибудь к тебе представлю из пацанов». У тоннеля мы оказались уже через минуту. Тут выход был заблокирован вагоном. «Все как полагается». Мы зашли внутрь, там сидело пять погранцов. Карты не резались, светили в тоннель, внимательно наблюдая за обстановкой. «Так, Толя, пойдешь с этим бойцом до Советской, там возьмешь Артема и веди его сразу ко мне. Будет выебываться? Дай пизды, разрешаю». «Задачу понял?» «Так точно», – Отсалютовал старику рыжий Толя. «Парень лет двадцати пяти в черном спортивном костюме с полосками». У ли на левой руке я заметил просто охуеннейшие часы с компасом.